Только листья были изумрудные, а цветы — рубины, вделанные в прохладный зеленый камень. Остальная часть ручки была из чистой слоновой кости. А самый конец, острие и крюк, был стальной, с золотой насечкой, изображавшей охоту на слонов. Картинки и пленили Маугли, который увидел, что они изображают его друга Хатхи. Белая кобра следовала за ним по пятам. «Разве не стоит отдать жизнь за то, чтобы это увидеть?» — сказала она. «Правда, я оказала тебе великую милость». «Я все понимаю», — ответил Маугли. «Они все твердые и холодные, и совсем не годятся для еды. Но вот это...» — он поднял анкас. Я хотел бы унести с собой, чтобы разглядеть при солнце. Ты говоришь, что это все твое, так подари мне это, и я принесу тебе лягушек для еды. Белая кобра вся затряслась от злобной радости. Конечно, я подарю это тебе, сказала она. Все, что здесь есть, я дарю тебе до тех, Ор, пока ты не уйдешь. Но я ухожу сейчас. Здесь темно и холодно, а я хочу унести эту колючую штуку с собой в джунгли. Взгляни себе под ноги, что там лежит. Маугли подобрал что-то белое и гладкое. Это человеческий череп, сказал он равнодушно, а вот еще два... Много лет назад эти люди пришли, чтобы унести сокровище. Я поговорила с ними в темноте, и они успокоились. Но разве мне нужно что-нибудь из того, что ты называешь сокровищем? Если ты позволишь мне унести анкас, это будет добрая охота. Если нет, все равно это будет добрая охота». Я не враждую с ядовитым народом, а кроме того, я знаю заветное слово твоего племени. Здесь только одно заветное слово, и это слово мое каметнулся вперед, сверкнув глазами. Кто просил меня привести человека? Я, конечно, прошелестела старая кобра. Давно уже не видала я человека, а этот человек говорит по-нашему. Но о том, чтобы убивать, не было уговора. Как же я вернусь в джунгли и расскажу, что отвел его на смерть. Я и не убью его раньше времени. А если тебе надо уйти, вон дыра в стене. Помолчи-ка теперь, жирный убийца-обезьян. Стоит мне коснуться твоей шеи, и джунгли тебя больше не увидят. Никогда еще человек не уходил отсюда живым. Я страж сокровищ в княжеском городе. Говорят тебе ты, белый ночной червяк, что нет больше ни князя, ни города. Вокруг нас одни только джунгли, воскликнул Ка. А сокровища есть. Но вот что можно сделать. Не уходи еще, Ка. Посмотришь, как будет бегать мальчик. Здесь есть, где похотиться. Жизнь хороша, мальчик. Побегай взад и вперед. Порезвись. Маугли спокойно положил руку на голову Ка. Эта белая тварь до сих пор видел только людей из человечьей стаи. Меня она не знает, прошептал он. Она сама напросилась на охоту. «Пусть получает!» Маугли стоял, держа в руках анкас острием вниз. Он быстро метнул анкас, и тот упал наискось, как раз за клобуком большой змеи, приглазив ее к земле. В мгновенье ока, удав, налег всей своей тяжестью на извивающееся тело кобры, прижав его от клобука до хвоста.